Эпилог. Шестьдесят лет спустя. Дворец Владыки Пятого Мира. «Владыка Самаэль, Владыка Самаэль! В тронный зал вбежал запыхавшийся начальник стражи. Король демонов устало прикрыл лицо руками. «Если стражи начинают бегать по замку, значит, старший сын домой вернулся. Последние десять лет с Кайном не справляется даже мать». что опять натворил этот паршивец. Его высочество устроил дуэль с лордом Азариусом. Отчитался демон, опасаясь смотреть владыке в глаза. Ничего нового. хмыкнул Самаэль. С момента совершеннолетия наследный принц никак не может почувствовать свою истинную. Оттого его характер стал совершенно невыносимым, особенно когда дело касается старшей дочки Херона. В детстве Каин, Лита и Азариус, сын Елизара и Пифона, были очень дружны. Но с возрастом все изменилось. Что послужило причиной разлада, можно только догадываться. И если Азариус продолжает тесно общаться с Литой, то с Каином они едва ли не заклятые враги. Вы даже не спросите, кто победил? Самаэль снисходительно усмехнулся. Если однажды... «Мой сын сможет одолеть Азариуса в честном бою? Поверь, и я узнаю об этом первым. Свободен». Поклонившись, начальник стражи торопливо покинул тронный зал. Подумав, владыка достал связной артефакт и набрал номер любимой тещи. Озвучив свою просьбу и получив положительный ответ, Самаэль открыл портал в Розарий. Разумно рассудив, что тронный зал совсем недавно ремонтировали, а в любимом месте бабушки из Самары старший внук режется, использует свою силу бесконтрольно, владыка присел на скамейку и стал ждать. Уже четверть часа спустя перед Самаэлем открылся портал, из которого вывалилась его разъяренная блондинистая копия. «Отец, это что, шутка такая?» Сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, Каин продемонстрировал письмо, которое сжимал в руке. А Сумаэль в очередной раз поразился оперативности тещи. «Меня зачислили в Идомскую межграничную академию?» «Кажется, там именно так и написано», — кивнул владыка. «Я не буду там учиться», — категорично заявил Каин, зло сверкая серебристыми глазами. «Все вопросы к ректору Академии. Безразлично, пожал плечами Самаэль. Если она разрешит тебе не посещать занятия, не учись». Принц Демонов скрипнул зубами, зная, что в вопросе образования с бабулей Иград, которая вот уже 60 лет успешно возглавляет Академию, спорить бесполезно. «Не злись, Кей». Учеба в Академии твоему отцу в свое время только на пользу пошла. Раздался сзади насмешливый голос моего лучшего друга. «Дядя Руар, ты вернулся?» «Ну, какой я тебе дядя?» — скривился герцог. «Вон какой лось здоровый вымахал, а мне все как в детстве зовешь. Это Люцус еще мелкий, ему можно». Каин и Артруар тепло обнялись, после чего принц открыл портал и, сославшись на неотложные дела, покинул Розарий. «Люциусу уже скоро двадцать ты бы еще дольше шлялся по другим мирам в поисках истины спихнув свои обязанности в совете напифона фыркнул владыка чего вернулся нашел ее руар покачал головой нет только зря время потратил ее точно нет в первом мире это же сколько лет меня тут не было озадаченно почесал он затылок больше десяти хмыкнул владыка «А я Люциусу подарок привез, Мечи для тренировок. Облегчённый. Знаю, твой младшенький их любит. Специально у гномов заказывал». Герцог достал из пространственного кармана клинок с гравировкой «Лучшей мастерской шестого мира» на круглом навершие и продемонстрировал владыке. «У тебя устаревшая информация. Люциус уже десять лет как не младший в семье». «Ну и кому его теперь?» Спросил герцог расстроенно, ловко проворачивая в руке меч. «Ух ты!» Розовый кост зашевелился, и из него на четвереньках выползла светловолосая девчушка с сияющими, словно сапфиры, огромными глазами. «Беладонна, ты что тут забыла, дочь? Опять подслушивала? Самаэль пытался казаться строгим, но с долгожданной маленькой принцессой у него это получалось плохо. «Папочка!» — захлопала пушистыми ресницами хитрюга. «А можно я дядин подарок заберу вместо братика? Ну, пожалуйста!» «Белочка! Принцесса моя! Ты же девочка!» — пытался образумить дочь Самаэль. «Зачем тебе оружие? Давай мы лучше вызовем Кельвина и закажем новое платье!» Беладонна понуро опустила голову и всхлипнула. Это был безотказный прием. Тетя Елизара тоже девочка, но ей тренироваться можно. Обиженно протянула малявка, надувая милые пухлые щечки. Почему мне ты всегда запрещаешь делать то, что мне нравится, и пытаешься нарядить, как глупую куклу? Ладно, — сдался владыка. Если Эртруар не против. Приобняв дочку, он повернулся вместе с ней к герцогу. — Руар, познакомься. Моя младшенькая — Беладонна. «Рада познакомиться, дяденька!» Очаровательно улыбнулась принцесса и требовательно протянула руку за мечом. «И я!» «Рад!» Закашлялся Эртруар, отдавая подарок. Беладонна с восторгом оглядела меч, прокрутила в руке, подкинула в воздух и ловко поймала другой рукой. «Круто! Пойду покажу маме и тете Елизаре!» Выпустив маленькие кожистые крылья, Она подлетела к отцу и звонко чмокнула в щеку, после чего подлетела к Эртруару, обняла за шею и оставила поцелуй на небритой щеке герцога. «Колючий какой!» — недовольно потерла ладошкой губы. «Спасибо, дяденька Руар!» Махнув на прощание, юная принцесса устремилась в сторону дворца. «Какое-то время...» Руар молча смотрел ей вслед. «Сэм...» «А твоя дочь тоже наполовину ведьма, как и Лилит?» «Почувствовал? У Белочки и ипостась демоническая, и бабушкин дар ведьмовской сильный», — произнес владыка с гордостью. Герцог со стоном опустился прямо на землю, закрывая лицо руками. «Да ладно!» — раздалось удивленное сверху. «Не в силах говорить», — Руар кивнул. Ну, что сказать, соболезную зятёк, рассмеялся собственной шутки владыка. Запасайся терпением, друг, с этой демоницей тебе его понадобится очень много. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.